Глава 3. В последующие дни ситуация заметно ухудшилась. Пару дней музыки слышно не было, а затем она возобновилась ещё громче, чем прежде. Несколько раз наезжала банда мотоциклистов, каждый раз отчаянно ревя моторами при подъезде и при отъезде, неистово носись по всей округе в погоне друг за дружкой и издавая при этом протяжные улюлюкающие вопли. Кучка посетителей у фургона вовсе не уменьшилась, и с каждым днём я всё дольше и дольше подбирала разбросанные жестянки и бумагу по обеим сторонам дороги. Что ещё хуже, фургон стал работать и по вечерам, с 7 до полуночи, по странному совпадению в часы работы моего кафе. И я каждый раз вздрагивала при звуке включавшегося генератора, понимая, что Моей тихой блинной грозит всё более разнузданный уличный разгул. Розовая неоновая надпись над прилавком гласила: "У люка, сэндвичи, закуска, жареная картошка". И ярмарочный ароматки пищаго масла, пива и горячих сладких вафель наполняли тихий ночной воздух. Часть моих посетителей выражала недовольство, часть просто перестала приходить. К концу недели Семеро моих постоянных клиентов вообще перестали ко мне ходить, а в будни кафе совершенно пустело. В воскресенье приехало было человек 10 из Анже, но в тот вечер шум был особенно невыносимый, и они нервно поглядывали на толпу у дороги, где стояли их машины, и под конец уехали, не запросив ни десерт, ни кофе, и что подозрительно, не оставив даже чаевых. Больше так продолжаться не могло. В Лей-Лавёс нет полицейского участка, но есть один жандарм. Луи Рамонден, сынок Франсуа. Правда, я особенно с ним дела не имела, потому что он из тех самых семей. Ему уже к сорока, рано женился на девчонке из местных. Недавно развелся. Внешне похож на своего деда Гийома. Того самого, с деревянной ногой. Не хотелось мне с ним сейчас говорить, но... Всё так стремительно рушилось, куда ни кинь всё клин. Что в одиночку мне было уже не справиться. Я рассказала Луи про фургон закусочную. Про шум, про мусор, про моих посетителей, про мотоциклистов. Он слушал меня снисходительно, как всякий молодой человек старую брюзгу, кивал, улыбался так, что у меня руки чесались стукнуть его по лбу. Потом стал спокойный и весело, как будто имеет дело со старой глухой тетей, в толковывать, что мол пока ещё нету такого закона, что креб франбуа стоит на главной дороге. Что с того времени, как я появилась в деревне, уже много не так, как раньше. Что он может, конечно, поговорить с Люком, владельцем фургона, но и я должна проявить понимание. Ну уж я-то поняла. После видела Луи фургона уже в бесформе. он веркался хорошенькой девчонкой в белой майке и джинсах. В одной руке держал жестянку с пивом Stella, в другой сахарную вафлю. Насмешливо улыбаясь, взглянул на меня, когда я шла мимо с корзиной за покупками. Но я и брови не повела. Мне всё стало ясно. Дальше дела в Crepe Frombois пошли хуже некуда. Теперь у меня стало на половину пусто даже по субботним вечерам. а на неделе в дневные часы и того пустее. Правда, остался Поль, верный Поль, при своем непременном ежедневном дежурном блюде и деми, и с чистой благодарностью за это я стала подавать ему пиво бесплатно, хотя больше одного стакана он никогда не просил. Моя официантка Лиз сообщила, что Люк остановился в «la mauve reputation», где по-прежнему... сдаются комнаты. Не знаю, откуда он сказал, она, кажется, из Анже. Заплатил за 3 месяца вперёд, так что выходит скоро отсюда не уберётся. 3 месяца. Это же почти до самого декабря. Интересно, так же ли дружно будет валить его клиентура, когда грянет мороз. Для меня холодные месяцы всегда были мёртвым сезоном. Ко мне мало кто заходил, зимой особо не заработаешь. Теперь, если и дальше так пойдёт, я и последних посетителей могу лишиться. Лето самое лучшее для меня пора. Из-за солнечные месяцы я обычно умудрялась скопить столько денег, чтоб в достатке прожить до весны. Но в это лето в такой ситуации без радостно признавалась я себе, видно убытков не избежать. Правда, сколько-то денег у меня было отложено, но ведь надо и лис жалованье платить, и в лечебницу для арен посылать, и скот кормить, и запасы делать, и на топливо, и на прокат техники. И осень на носу, придётся подсобников нанимать, им платить. До да сборщикам яблок, до да Мишелю Уря за комбайн. Надо бы ещё в Анже и зерно продать, и сидр, чтоб хоть как-то перебиться. Всё равно, похоже, придётся круто. Честно я кладавала с цифрами, прикидывала, Даже с внуками перестала возиться и впервые пожалела, что Песташ приехала ко мне в это лето. Она пожела ещё недельку и уехала, забрав прюм и рикотта, и в глазах её я читала, что веду себя неразумно. Но я не сумела найти в себе тепла, чтобы открыть ей всё, что у меня в душе. Вместо нежных чувств к дочери внутри у меня засело что-то жёсткое, холодное, твёрдое, сухое, как плодовая косточка. Когда мы прощались, я порывисто её обняла и отвернулась, не проронив ни слезинки. Прям подарила мне охапку цветов, которые собрала на лугу, и меня вдруг обуял дикий страх. Я поняла, что стала такая же, как моя мать: внешне суровая, бесстрастная, тайна полная страхов и тревоги. Мне хотелось протянуть руки к дочери, объяснить, что она тут совершенно ни при чём, но почему-то никак не получалось. Мы воспитаны скрывать от всех свои чувства. Эту привычку не так-то просто переломить.